Глава шестая. Айви. До «Да чего же здорово было вновь оказаться в балетном классе. Мадам Зельда спустилась вместе с нами вниз, а в самом зале нас уже поджидала мисс Финч. «Теперь вы стали старше девочки», — сказала мисс Финч. «А значит, и наши упражнения станут сложнее. Для этого необходимо, чтобы вы относились к занятиям со всей серьезностью». «Да-да, дисциплина, дисциплина». «И еще раз дисциплина», — кивнула мадам Зельда, постукивая себя длинными ухоженными ногтями по предплечью и добавила своим звучным с необычным акцентом голосом. «Работа предстоит тяжелая, но она обязательно принесет свои плоды. Вот увидите». «Тяжелая работа?» — это было мягко сказано. Две учительницы заставляли нас делать такие сложные движения и связки, о которых я раньше даже не подозревала. И к концу занятия загоняли нас до полусмерти. После урока у меня болело буквально все. Растянутые до предела мышцы, вывернутые под непривычным углом суставы. Не знаю, откуда у меня взялись силы, чтобы на прощание сделать еще реверанс перед нашими преподавательницами. А потом мы со Скарлетт буквально повалились на пол в углу и принялись развязывать пуанты. Я мельком увидела свое отражение в покрытой зеркалами стене класса. Лицо бледное, мокрое, связанные в конский хвост волосы растрепались, торчат во все стороны. Красавица, одним словом. «Ты славно сегодня поработала, Айви», сказала проходившая мимо нас мадам Зельда. «И ты тоже, Скарлетт? Вы обе были сегодня лучшими». Я улыбнулась, однако при виде мадам Зельды мои мысли вдруг перескочили на Эбони, на то, что сказала о ней Надия. Эбба недействительно имела какую-то власть над учителями, но было это колдовство или что-то другое, я не знала, не имела ни малейшего понятия. Чувствуя себя вышитыми за долгий день до последней капли, мы потянулись в столовую ужинать. Неловко говорить об этом, но я умирала от голода и была согласна на любую еду, даже на то что подают в рукводской школе. В столовой, как всегда, было шумно. Ариадну мы встретили в конце очереди и присоединились к ней. К счастью, выглядела наша подруга после тренировки не более поцарапанной, чем обычно, и мы решили, что никаких злодейств со стороны Мюриэл предпринято не было. «Ничего не случилось», — пожав плечами, подтвердила она. «Мюриэл просто играла в хоккей, как все, даже не верится». «Я же говорила тебе, что ничего не будет», — сказала ей скарлет «Мне кажется, она на самом деле изменилась, так что волноваться не о чем». «Ну да, если только она не решила придушить меня, когда я усну». Театрально закатила глаза Ариадна, но было понятно, что она это просто так говорит в шутку. Стоя в очереди, я окинула взглядом ряды длинных столов. Мюриэл и Эбони обе оказались за столом факультета Мейхью. Остальные новенькие ученицы рассеялись кто куда. За всеми столами наблюдалась одна и та же картина. На одном конце стола сидели тесной кучкой первокурсницы в своих пока что новеньких, аккуратненьких форменных платьицах и уминали первые в своей жизни порции таинственного, бессменного руководского жаркова. Получив свои миски, мы понесли их на подносах к своему столу во главе которого теперь сидела мадам Зельда, новый декан факультета Ричмонд. Между прочим, я даже не удивилась, увидев, что она пришла на ужин со своей собственной едой и аккуратно, маленькими порциями, ела из салатника какие-то свежие до умопомрачения овощи. Нам столько свежих овощей не перепадало здесь никогда. Проходя мимо стола факультета мейфью я взглянула на Эбони. Она свое школьное жаркое ела с тем же изяществом, с каким передвигалась в пространстве, когда, казалось, не касалась ногами земли. Ела неторопливо, я бы даже сказала, элегантно, и при этом выглядела слегка загадочно. Я обратила внимание, какими широко раскрытыми от удивления глазами следят за эбони ученицы первого и второго курсов, изредка переговариваясь между собой чуть слышным шепотом. Мюриэл, в свою очередь, делала, по-моему, буквально все, чтобы оставаться как можно незаметнее. Она сидела одна и ни с кем не общалась. Увидев проходившую мимо нее Ариадну, она приветственно помахала ей и снова уткнулась носом в свою миску. «Как-то даже не верится, что она тебе прохода не давала. А что именно она с тобой делала, Ариадна?» — спросила Скарлетт, пока мы усаживались за свой стол. Укоризненно откликнулась я. «Перестань. Я думаю, Ариадне совершенно не хочется вспоминать об этом, правда?» «Нет, почему же?» — вздохнула Ариадна. «Все в порядке. Я ведь раньше ничего вам об этом не рассказывала?» «Тогда давай, выкладывай», — сказала Скарлетт, указывая в сторону Ариадны вилкой. Мы сидели достаточно далеко от учителей, так что говорить могли совершенно свободно. «Она была ходячий ужас какой-то», — начала Ариадн. Её все в Хайтовере боялись, за исключением тех, кто входил в её шайку, естественно. «Хайтовер?» — переспросила я. «Хайтоверская школа для девочек. Я там училась до того, как перевелась в Руквуд». Обращенный в прошлое взгляд Ариадны затуманился, и она продолжила. Сначала мне очень нравилась эта школа. Нравилась до моей первой встречи с Мюриэл Уизерспун. Дня не прошло, а она уже успела придумать для меня десяток прозвищ. Одно другого обиднее. Затем стала постоянно задирать меня и никак остановиться не могла. Вещи у меня отбирала, щипалась при каждом удобном случае, ну и все такое. «Ну, таких людей, как она, я тоже знаю», — заметила Скарлетт, пережевывая Жаркое. «Да, конечно», — кивнула Ариадна. «Но это было только начало. Она сколотила тайное общество» которая назвала «Вороний клуб». Свои собрания они устраивали в сарае, возле игровой площадки, в том самом. Этот «Вороний клуб» чем-то напоминал шепчущих, если не считать того, что создавался он ради нее одной, чтобы она могла еще сильнее наводить на всех ужас. Шепчущие, о которых упомянула Ариадна, были тайным обществом, состоявшим из бывших учеников Рукутской школы. Между прочим, среди членов общества «Была и наша мама». Шепчущие были полной противоположностью вороннему клубу, потому что их общество ставило своей целью разоблачать процветавшую в школе коррупцию и защищать других студентов от жестокого директора. Ариадна тем временем помолчала немного, нахмурилась и продолжила свой рассказ. Они постоянно распускали обо мне слухи не принимали меня в свой клуб, потому что я, по их мнению, была всезнайкой за знайкой и девочкой А потом стали говорить всем, что... «Нет, этого я вам говорить не стану, потому что это слишком ужасно». «И тогда ты спалила их сарай?» — спросила я, вспомнив, за что Ариадну выгнали из прежней школы. «Они меня просто достали», — медленно кивнула Ариадна. «Превратили мою жизнь в сплошной ад» и «Если бы вы только...» «Ну, это ты мне не объясняй, не надо», — перебила ее Скарлетт. «Я и сама не образец сдержанности, когда дело касается бандиток, не так ли?» Она ухмыльнулась, и мы с Риадной ухмыльнулись ей в ответ. «Чокнутые!» — раздался над моим ухом голос, негромкий и дружелюбный, и хорошо знакомый. Я повернулась и увидела Розу. Она стояла рядом со мной с пустым подносом в руке. «Ага!» — с ухмылкой откликнулась Скарлетт. «Чокнутая слетается в стаю. Ты тоже с нами, да?» Роза усмехнулась. «Во время наших приключений прошлым летом мы убедили Розу в том, что она не единственная белая ворона в нашей школе, и ни одна она выглядит в глазах остальных странной, чудаковатой, чокнутой одним словом. Конечно, Роза и в сумасшедшем доме успела посидеть, и мерзкие родственники ее преследовали». Однако ни одна она такая. Этих прелестей и мы с сестрой полной ложкой нахлебались. «Очень рада снова видеть тебя, Роза», — сказала я. Она кивнула. Роза никогда не была разговорчивой. А если все-таки решалась заговорить, то очень тщательно выбирала слова. «У тебя все в порядке?» — спросила ее скарлет «Новых родственничков, которые хотели бы придушить тебя, не обнаружилось?» Я зябко повела плечами, Вспомнив кузена Розы, который едва не убил нас всех прошлым летом в погоне за ее наследством. Роза отрицательно покачала головой, а затем добавила своим тихим, похожим на слабый шепот, голоском. «Я наняла адвоката». В этот момент к нам подошла миссис Найт и заговорила в своей обычной, восторженной и слегка напыщенной манере. «Добрый вечер, девочки!» «Ну как, хорошо ли идут дела в нашем славном Ричмонде?» «Замечательно, спасибо», — ответила ей мадам Зельда, гоняя вилкой по своей тарелке листик латука. И вы знаете, она была абсолютно права. Все пока что у нас шло тихо и гладко, без каких-либо происшествий, и было это совершенно необычно для нашего стола. Возможно, благодарить за это нужно было мадам Зельду, которая, в отличие от миссис Найт, не докучала нам своими наставлениями, не запугивала и ни во что, как правило, не вмешивалась. Вот и сейчас у меня возникло ощущение, что ей сильнее всего хотелось, чтобы наша новоиспеченная директриса поскорее отчалила. «Ну, хорошо, хорошо», — пропела миссис Найт, и, перейдя к тому месту, где сидели мы, спросила. «Не попадаем больше в неприятности, а? стараемся ответила за всех нас Скарлетт и так комично захлопала ресницами, что я едва не поперхнулась от смеха. Роза улыбнулась и отошла от нашего стола занимать очередь к окну раздачи. «Эм...» — начала директриса. «Я надеюсь, вы продолжите присматривать за Розой». «А ей разрешили остаться у нас в школе?» — вопросом на вопрос ответила Ариадна. «Дело в том, что раньше...» «Роза официально не считалась нашей ученицей». «О, да», — улыбнулась миссис Найт, потирая ладонями свои локти. «Нам удалось перечислить на счет школы из наследства Розы достаточно денег, чтобы оплатить ее постоянное проживание здесь. Она даже будет посещать уроки, хотя и не все, конечно. Нагрузка на Розу должна быть щадящей, ведь ей столько довелось пережить, бедняжки». «Это очень мило с вашей стороны, мисс». — сказала я, причем совершенно искренне. Невозможно было даже представить, чтобы такую заботу об ученице проявил кто-нибудь из наших прежних директоров. Ну — Ну-ну, не стоит благодарности, — зарделась от удовольствия миссис Найт. — Хорошо, девочки, так держать. Я имею в виду, старайтесь и впредь избегать неприятностей, договорились? — Да, мисс, — хором ответили мы. И мне показалось, что и сейчас мы сказали это совершенно искренне. Закончив ужинать, при этом нам пришлось подождать Ариадну, попросившую, затем умявшую вторую порцию консервированных персиков, которые были невиданной доселе роскошью в Рукваде. Мы сложили грязную посуду на свои подносы, чтобы отнести их на мойку. Наш путь лежал мимо стола, за которым сидели бывшие соседки Ариадны по комнате, девочки, учившиеся на год младше нас. Они по-прежнему держались тайкой, И сидели за столом вместе привет ариадна в один голос воскликнули они и замахали руками увидев нашу подругу неофициальным лидером в их группе была агата девочка с густой копной темно каштановых вьющихся волос обожающая распределять обязанности распоряжаться руководить командовать одним словом с прошептала она наклоняясь вперед скажите вы видели эту новую девочку эбони маклауд ну да ответила Скарлетт. «Она действительно интересная девочка», вежливо добавила Ариадна. Агата стрельнула глазами по сторонам, словно проверяя, не подслушивает ли нас кто-нибудь. А затем всё так же шёпотом сказала. «Мы слышали, что она ведьма». Остальные девочки из её стайки дружно закивали, глядя на нас своими серьёзными, широко раскрытыми глазами. в самом деле переспросила Ариадна. «Ведьма?» Скарлетт скептически посмотрела на них. «Настоящая? Как эти в остроконечных шляпах с мётлами и котлами?» «Да!» — взволнованно выдохнула рыженькая Эвелин. «Именно такая! Она умеет колдовать!» «Удивительно, правда?» — сказала ещё одна из них, Бонни. Глаза у неё сверкали. «Как вы думаете, она научит нас колдовать?» «Она может научить вас не быть такими легковерными дурочками», фыркнула скарлет но поклонницы ведьмы пропустили ее слова мимо ушей и продолжали молоть свою чушь. «Интересно, она зелье варить имеет? Может быть, и для меня сделает приворотное? Готова поспорить, что она может предвидеть будущее? Наверное, если посмотреть ночью в ее окно, можно увидеть, как она в летучую мышь превращается». Не говоря больше ни слова, Мы пошли дальше. Бывшие соседки Ариадны по комнате были так увлечены своим разговором, что нашего ухода даже не заметили. Впрочем, как я помнила, они и раньше так же пылко хватались за каждую новую, пришедшую им в голову идею. «Эббоня, конечно, довольно странная особа», сказала я, вытряхивая в мусорное ведро объедки из своей миски. «Но откуда, интересно, пошли такие разговоры?» Ариадна наморщила нос, то ли от запаха из мусорного ведра, то ли из-за слухов, которые распространяли ее бывшие соседки по комнате. «Кто их разберет?» — пробормотала она. «А я думаю, эти курицы охотно верят всему, что слышат», — нахмурилась Скарлетт. «Кто-то что-то ляпнул, они подхватили, а Эбони... Мне кажется, что она просто странноватая какая-то только и всего». Я кивнула, соглашаясь с сестрой. То, что Эбони слегка чудаковатая, меня нисколько не удивлял. Вы лучше покажите мне, кто у нас в Руквуде вообще без странностей. А? Вот то, то и оно. И все же, проходя к выходу из столовой мимо Эбони, глядя на ее волосы цвета ночного неба и серые, как грозовые облака, глаза, я невольно подумала о том, что она совсем не такая простая, как может показаться на первый взгляд.